Светлой памяти Юрия Коробчаевского в год его шестидесятилетия. Услышав голос глуховатый, связать разорванную нить и пережитое когда-то ожогом боли оживить, чтоб словно колокол печали из-под обрушенной стены слова из прошлого звучали напоминанием вины, чтобы, всем мгновением, взметнуть и переворошить Увязшую листву забвения в запущенном саду души. Михаил Эфрус «Високосный век» Когда я вспоминаю Юру Коробчевского, Невольно вижу его глаза необыкновенной красоты И притягательной силы, Глаза любви и чистоты помыслов, Зеркало души. Вот такие громкие слова, и не могу иначе. Наши судьбы пересекались с детства, Учились мы в одной московской школе номер 78, только он на два класса ниже. Я жил в своем доме на Поповке, четыре дома около храма Животворящей Троицы на Мосфильмовской улице. Он в коммуналке около овощной базы на Потыльхе, где я живу сейчас. В школе мы с ним не общались. Мне в это время всегда хватало для общения своих четырех братьев и двух двоюродных сестер, которые жили в нашем доме. Общаться с ним мы стали в 70-х годах, когда я его взял к себе в бригаду после настойчивых уговоров бывших его коллег по работе во Втором медицинском институте. Вот тогда при приеме на работу я отметил его глаза и сказал ему об этом. «Да», – пошутил он, – «вероятно, поэтому с женщинами я как-то быстрее нахожу общий язык». Он был мастером с хорошей теоретической подготовкой. Закончил электротехнический техникум и энергетический институт. Я его брал, чтобы он немного подтянул общий уровень технических знаний в бригаде. Мы быстро росли, осваивая все новые и новые приборы физхиманализа и устраивая летучие курсы по изучению отдельных блоков приборов, где Юра и привлекался как специалист. Дружеские отношения у нас возникли с ним в совместной командировке в Ереван. О ней Юра написал повесть «Тоска по Армении», где он соперничал со своими кумирами Мандельштамом и Битовым, которые побывали в тех же краях и оставили о них свои воспоминания. За свой труд Юра был награжден армянами тем, что его произведения читали по радио во время ликвидации последствий спитахского землетрясения. Юра в это время быстро рос как литератор, общался с западной прессой, работал над лебединой песней своего диссидентского мышления «Воскресеньем Маяковского», встречался с очевидцами, которые знали Маяковского лично. Работая на нашем заводе «Эталон», его тяготило, но была необходима и как материальная база для содержания семьи и для милиции, которая особо опекала его. Иногда, приехав на завод, он вместе с начальником цеха отправлялся в кабинет директора, где его прорабатывал, товарищ из органов КГБ. Ему досаждали анонимные звонки домой. В дни Олимпиады в Москве Юру срочно послали в командировку в другой город, где его приход на работу каждый день лично проверял сотрудник первого отдела. Все время Юра опасался ареста. Легче стало, как ни странно, после выхода в свет во Франции журнала «Метрополь», где были напечатаны его стихотворения «Осенняя хроника» и «Элегия». Больше всего на свете он любил, конечно, поэзию, и очень огорчался, что его сыновья совершенно не интересуются ею. Не считают поэтических сборников, не пытаются заучить что-нибудь. «Ты только подумай, Гелий!» — говорил он мне. В Древней Греции из девяти мус четыре олицетворяли поэзию. Юра был влюблен в поэзию души и духа, а я был влюблен в поэзию сказки.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 как он, маленький мальчик, сидит, разинув рот от удовольствия, слушает клуб знаменитых капитанов. Тогда я мысленно говорю ему. «Привет вам, господин Парамонов. Я с вами рядом на стуле, и весь ваш и мой максимализм отрицания заложен здесь же, на стуле, перед радиоприемником. Оттуда же и Юра. Из детской литературы, где нет компромиссов, где добро побеждает». а зло обязательно наказано, где нет демократии, а есть одна справедливость. В начале 90-х годов Юра, как талантливый писатель и мыслитель, увидел не только плюсы, но и минусы демократии, и снова стал диссидентом. И диссидентство это было горькое, больше похожее на похмелье. «Меня сейчас печатают, мне хорошо», — говорил Юра на семинаре преподавателей русского языка Московской области. Я стал выездным, я побывал в Канаде и Америке, но сказать, что у нас демократия и это хорошо, я не могу. Потому что для матери, у которой убит сын в Карабахе, такая демократия – это ужасно. Юра раньше нас увидел, бездны горя своих сверстников, людей старше 55 лет, большинство из которых остались без работы, без накопленных средств, а некоторые без жилья и без родины – потерявшись на просторах Союза, в дебрях российской демократии. И честь его, честь не демократа, а справедливо любца, была смертельно задета, и легко ранимая душа не выдержала. Но он любил нас и старался, чтоб всеобщая прибыль и трата не затмили событий и лиц. Так писал он в одном из своих стихотворений. Любил он и двух своих сыновей, таких разных, увлекающихся, ироничных, но любящих своего больного поэзии отца. Я пишу эти строки и вспоминаю пейзажи его сына Дмитрия и портрет Юры, который глядит на нас глазами мудреца и бесконечно доброго, чадолюбивого еврея. А убили Юрия Коробчевского мы, его друзья и знакомые, его родственники и почитатели его таланта. Нам некогда, мы заняты, мы такие, и нет нам за это прощения и покоя».